Перевод стихотворения Бродского To my daughter Моей дочери Дайте вторую жизнь и всё бы во мне запело если бы я сидел в кафе Рафаэла или стоял в углу условно мебель какая если бы жизнь вторую дали мне по такая в новой жизни не обошлось бы без джаза под крепкий кофе я бы смотрел на тебя в шестнадцатилетнюю в профиль сквозь пыль на стекле, на котором давно не наводят глянца, не переставая тебе, милая, удивляться. В общем, помни, дочка, за неодушевлённым шкапом, как за псевдонимом может скрываться твой папа, как за любым предметом, что старый слегка невменяем, приглядись повнимательней и отыщи меня в них. Одушевлённость ведь в чём-то, как будто в ком-то». Может, в памяти высверком встанет мой силуэт, мой контур. И тогда ты тоже деревеннее от этой встречи. Поймешь наше с тобой одно на двоих наречья.